Второе. Он гнал ее уже больше двух часов. Она допустила ошибку. Всего одну, но непростительную. В полной уверенности, что падающее дерево непременно раздавит человека, она выглянула из-за веток, и человек встретился взглядом с ликующими глазами Лани. А дерево рухнуло напрасно. Перевертыш. Не та тварь, не та повадка, но глаза те. И он прыгнул вслед за убегающим зверем. Больше не было леса и Сигурда-Яроу. Были сумерки и скользящий в сумерках. Его время — его дело. Нужное состояние пришло само собой когда ты просачиваешься сквозь время и пространство, сквозь лопающиеся лианы и тонкие стволы бамбука, лес обнимает тебя, и корни послушно ложатся под ноги, и хлещущие ветки стряхивают на развлеченное тело вечернюю росу. Когда перестаешь видеть, перестаешь слышать, понимать и оценивать, но начинаешь ощущать и чувствовать, чувствовать, Направление гона, его азарт и ритм, Ощущать панику ослепшей жертвы, Безошибочно выбирая дорогу, Именно туда, куда тебе надо и не надо ей, Срезая углы, не давая помниться, Тенью скользя в застывших сумерках. Он гнал ее уже больше двух часов, И лань стала задыхаться. Зу с самого начала взял гораздо левее, и Сигурд не знал, где сейчас находится удав, но и не очень-то задумывался над этим. Он успел лишь прикрепить к змеи свинцовую каплю на головника. С таким украшением Зу в броске пробивал двойную кирпичную кладку, так что ловчий удав был вполне способен сам о себе позаботиться». Лишь бы он не достал перевертыша раньше ероу. Выучка-вывучка, я слабость крупных змей к детенышам копытных. Сигурд остановился в шагах в десяти от обрыва и внимательно посмотрел на девушку, стоящую у края. Одежды на ней не было, но она держалась с естественностью, заменявшей цивилизованность. Во всяком случае... Цивилизованность в представлении людей Калорры и Соларов. Девушка тяжело дышала, захлебываясь сиреневым воздухом и успокаивая его прохладой воспаленные легкие. Руки ее тряслись. Бегство растопило ледышки темных глаз, и теперь в них метались страх, ненависть, ожидания и что-то еще незнакомое, мешавшая Салару сразу нанести удар. Он сбросил вьюк на землю и ослабил за щелку ножен, не отрываясь от хрупкой фигурки над обрывом. Потом сел, скрестив ноги, снял меч и положил его перед собой. Она не двигалась. Скользящий в сумерках молчал, полуприкрыв глаза, но девушка Лань прекрасно понимала всю обманчивость его неподвижности. Она не знала, что Сигурд Яроу, салар пятого уровня, охотник за перевертышами, еще ни разу не убивал оборотней просто так, безнаказанно, только в бою, ярость за ярость, но... Ярость за слабость. Девушка не выдержала первой. Я Аркнейская лань. Сигурд молчал. Назови свое имя, серый убийца, бич судьбы. Я хочу знать его прежде, чем забыть все. Я не убийца, хотел сказать Сигурд, но сдержался. Ответил только, «Я не хочу носить на своем имени твое предсмертное проклятие». Аркнейская лань отошла от обрыва, но всего на один шаг. Этот лес не знал войны девятикратный. В здешних местах нет людских поселений, и охотничьи угодья моих братьев лежат гораздо ниже предгорьем Уастай. Люди, которых ты защищаешь далеко — Может быть, твой меч освободит мою дорогу? Она говорила легко и быстро, с едва уловимым акцентом. Сигурд смотрел на девушку, и в глазах его была насмешка и тень от падающего дерева. Она сделала еще шаг. — Почему именно ты? — спросил Яроу, и она поняла смысл вопроса. — Я урод. Я карлик. Твоей головой я купила бы имя и гордость. — Карлик, — подумал Яроу, — слишком маленький зверь внутри человека. Ха, ущербная половина перевертыша. Я не знал, что такое бывает. Она подошла совсем близко. — У тебя много жизней, Салар. «Я хотела взять одну. Я думала, что...» Она присела перед ним на корточки и положила руки ему на плечи. И наступила на меч. Совсем незаметно. Оружие. Брат, скользящего в сумерках. Сигурд отшвырнул девушку и вскочил на ноги. В то же мгновение лес выплюнул двух рычащих пум, и грязно-желтые кошки взвелись в воздух. Время остановилось. Скользящий в сумерках плыл в его густом, вязком потоке, всем телом вписываясь в кривизну выхваченного меча, и первый перевертыш боком налетел на мерцающее колесо с ободом из синей стали, захлебнулся рыком и обрушился в кусты, сминая ветки, заливая их дорогим пурпуром. Второй изогнулся в прыжке, уходя от повторного взмаха, и тогда из кроны старого ясеня в зверя ударила шипящая молния. Ударила, смяла, и вздувшейся петлей охватила туловище пумы, бьющейся в смертельной агонии. Гордость гибких копий, дождавшийся своего часа, ловчию дав зу, давал хозяину паузу на вдох. А хозяин стоял и не мог опустить меча. В ноги ему кинулась маленькая лань, неумело, по-женски глупо, и сама же не устояла, упала перед ним на колени, а за ее спиной из пущи выходил яростно сопящий вепрь, уже набравший разгон и неспособный остановиться. «Назови мне свое имя, серый убийца, бич судьбы. Я хочу знать его, прежде чем забыть все». «Яроу!» С глухим ревом Сигурд выхватил аркнейскую лань с под копыт налетевшего вепря и уже с чудовищной тяжестью успел вслепую полоснуть мечом. «Наугад, как мог, еще раз». Сумерки кончились. Настала ночь.